Глава шестая. Он появился на полигоне, и два курсанта закончили выступление. В темной синей форме с золотистыми росчерками, высокий и уверенный в себе. Светлые пряди волос падали на лицо, карие глаза, спокойные, без единой эмоции. Практически не изменился с того момента, как я его видела, разве что ещё больше возмужал и стал совсем недосягаемым. Мой Крис. И совсем не мой. Пока арену покидали военные, вокруг шумели многочисленные зрители, я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, возвращая таким простым действием душевное равновесие. Не сводя с мужчины глаз, прислушалась к своей силе, но она ощущалась теплым ровным пламенем, не грозящим снести все на свете. Крис вскинул руку, и с его ладони сорвалась энергетическая волна с золотистыми искрами, за несколько минут создавая защитный купол. Отсекающий мужчину ото всех, кто находился на полигоне. Поползли шепотки, раздались голоса, обсуждавшие даже это простое действие. Но я не вслушивалась и не оглядывалась по сторонам. Я смотрела только на Криса, начавшего показывать своё мастерство. Вспыхнул уже знакомый алмазный щит, собралась из тёмно-серых камешков броня, активировалась реальность с какими-то хищниками, Тишина, пока из воздуха появлялись и летали камни, рассыпаясь и преобразовываясь под действием силы одарённого, была оглушающей. Всё-таки не каждый раз можно увидеть такое непередаваемое зрелище. Кажется, я не дышала, пока Крис передвигался, разя врага. И со мной, сдаётся, не дышал весь полигон. Время исчезло. И для меня снова, как тогда, на станции остался только этот мужчина. Я жадно ловила каждое его движение. Восхищалась им и понимала, что никакое расстояние и время не заставит меня выкинуть его из сердца. Я пропала. Пропала еще тогда, а сейчас, сдерживая переполняющие меня чувства, получила этому окончательное подтверждение. Выступление мужчины, длившееся минут в пятнадцать, не больше, закончилось, и со всех сторон обрушился шум аплодисментов. Крис спокойно склонил голову, благодаря и глянул куда-то в сторону на трибуны, словно чего-то дожидался как совершенно внезапно где-то над головой раздался оглушающий грохот и вспыхнуло пламя. Я так часто проходила реальности, где случались взрывы, что действия были отточены до автоматизма, а для страха просто не осталось места. Скинула одну руку, перетягивая на себя и на ходу тут же гася пламя. Второй пустила энергетическую волну, закрывая тех, кто был рядом. Камни рассыпались прямо в воздухе. Летели куски металлических конструкций под порывами непонятно откуда взявшегося ветра. С первым препятствием, сдаётся, разделывался Крис. Со вторым — правитель Наран, и дар управлять воздушными потоками. Быстро бросив взгляд влево и поняв, что встревоженные, как бы ни пытались того скрыть зрители, надёжно укрыты энергетическим щитом, я мгновенно переместилась в следующую секцию, выпуская волну силы. Второй раз, третий. Всё-таки на смотр пришла почти вся Академия, больше 3.000 тысяч риатов. И охватить столько пространства разом никак бы не получилось. Тем более ещё и полуразрушенные части конструкции то и дело вставали на пути, мешая. Ещё один рывок, ещё одна волна силы, чтобы закрытая оказалась половина полигона. Моя энергия вдруг столкнулась с чьей-то идущей навстречу. Это произошло за считанные мгновения, я и опомниться не успела. Мелькнула мысль, что сейчас абсолютно ничего нельзя сделать, чтобы избежать последствий. Разве что смягчить удар, пусть лучше пройдёт по касательной. И я, как и учили, упала, чтобы тотчас перекатиться и после встать на ноги. Но что-то вновь пошло не так. Я ударилась, за кого-то зацепилась, и мы под воздействием остаточной силы покатились вниз прямо на полигон пытаясь хоть как-то уберечь от травм сыпавшихся сверху камней металла Ариата, с которым так неудачно столкнулась, я выпустила пламя, создавая свой самый сильный щит. Стремительный полёт по проходу, когда мы пересчитали с собой все ступеньки лестницы, быстро закончился и нас выкинуло на полигон, перевернуло в воздухе. Через считанные секунды мужчина оказался сверху, прижимая меня с собой. Я не сдержала стон, когда последнее случилось. Перед глазами рассеялась тьма, но сквозь закрывающий нас огонь и летевший пепел, всё, что осталось от нашей одежды, ничего было не разглядеть, и я, вдохнув, уставилась в глаза мужчины. Золотистые топазовые глаза Криса Рейса, сверкающие, словно драгоценные камни, и смотрящие на меня так, словно их обладатель готов придушить на месте, а может обратить в глыбу. Он, сдаётся, и на такое способен. Запоздала и разом, из груди вышибло весь оставшийся воздух от осознания, с кем я столкнулась несколько минут назад. И тут же мысли ушли, оставляя только ощущение запредельной яркой близости. Горячая кожа, твёрдые мышцы, дыхание практически в мои губы. Вот же бездна. Умирать буду, а забыть, какое тело у этого мужчины просто не смогу. Всё забуду, но не это. Нашла вот о чём сейчас думать. Я подавила вырывающийся из горла стон, кусая губы в надежде прийти в себя. И не преуспела. В реальность меня вернул очередной безжалостный взгляд, обещающий неприятности. Другая бы на моём месте, наверное, не знала бы, куда сейчас деться от страха. Но не я, прожившая мечтой об этом мужчине столько лет. Я просто не могла его бояться, не умела. Чуть вздёрнулись, скривясь уголки его губы, заострились скулы. Мужчина приподнялся, опираясь на один локоть, вторую руку вскинул, сжал пальцы в кулак, словно что-то стягивал прямо из воздуха. И, прорываясь через огонь, закружились камни, преобразовываясь в чешуйки и окутывая нас. «Пламя уберите». Этим голосом, резанувшим, как острым осколком, пробивает до дрожи. Я судорожно вдохнула, скидывая с себя оцепенение, и убрала щит. Крис мгновенно поднялся, и я подскочила следом непривычно ощущая на себе одежду из камешков. Ещё несколько секунд, и к нам переместились правитель Нарана и Маркус Вейерс, одетые в запылённые космокомбинезоны. С сильнейшим менталистом нашей планеты я ни разу не сталкивалась, но была о нём наслышана, и теперь, вытянувшись по струнке, старалась не смотреть в его светящиеся под действием силы глаза. Впрочем, и отливающие серебром зрачки Нара рана не внушали оптимизма. И суток не прошло, как я на Ариате, а умудрилась напортачить. Сшибло с ног Криса Рейса, я оставила его голым. Спасибо, что этот мужчина, несмотря на свою явную злость на меня, оказался столь благородным, что создал одежду нам обоим. Иначе и представить сложно, как бы я добиралась до своего жилого модуля. От осознания этого захотелось вызвать. И внутри мгновенно забеспокоился огонь, откликаясь на мои эмоции. Я сделала ровный вдох-выдох, чтобы вернуть контроль над чувствами, и кончики пальцев перестала покалывать от силы. «Целы?» — неожиданно встревоженно спросил Нар-Наран. «Да, правитель Наран. В голос выпали ли мы?» Мужчина едва заметно выдохнул, кивнул. Нар-Маркус же окинул сначала Криса, а потом и меня, неопределённым взглядом. И не понять, то ли считывал поверхностные мысли, то ли что. Это глубокое ментальное сканирование можно тут же почувствовать, а лёгкое? Особенно, если это делает тот, кто в таком деле мастер. Крис, невозмутимо стоящий рядом, медленно обвёл взглядом разрушенный полигон, где под четырьмя энергетическими щитами, отливающими разными оттенками, на нас таращились военные и их командиры. Бросил взгляд на мерцающий купол, за которым оставался второй лидер планеты — Наркадор. Всё же получилось всех уберечь, успели. Правительно рано разрешить вопрос. Поинтересовалась моя кореглазая мечта. Голос серьёзный, брови чуть вскинуты, поза по-прежнему напряжённая. Вот-вот рванёт в бой, если потребуется. Хотите знать, что произошло? Ничуть не удивился лидер Ариаты. Так точно. Произошло очередное нападение с целью дискредитировать одарённых. Коротко пояснил он. Я, конечно, знала, насколько не жалуют Ариатов с третьим уровнем способностей, но чтобы настолько. И по одной фразе «очередное нападение» стало сразу понятно, что всё гораздо сложнее, чем могло быть. Но расспрашивать, как Кри, стоящий рядом, я не имела права. Маркус, засечь того, кто это устроил, удалось. Менталист помедлил, в глазах погасло сияние. «Нет, кем бы ни был наш враг, мой дар он успешно обходит или блокирует». То есть даже определить, есть ли он среди присутствующих, не получится. «Никак», — покачал головой Маркус. «И Алекс тоже этого гада не чувствует». Надо полагать, речь идёт об Александре Тарвал, интуите с третьим уровнем дара. Но уточнять я не решилась. Только удивилась, как быстро Нар Маркус не успел связаться. Интересно, через лиар или использовал свои способности?» Я подавила своё неуместное любопытство, сосредотачиваясь на происходящем здесь и сейчас. Судя по тому, что я услышала, вывод напрашивался следующий. Преступник либо обладает даром третьего уровня, поэтому способен закрыться от сильнейшего менталиста планеты. Больше это никому не под силу. Либо имеет неизвестные приспособления, позволяющие остаться ему незаметным. Я бы поставила больше на первое. Приборы сложнее утаить и от этого сразу стало не по себе. Ведь тогда, получается, подозреваемый кто-то из своих, из одарённых. Но, сдаётся всех, чей третий уровень дара известен, уже ментально просканировали. Когда дело касается безопасности, о другом варианте и речь не идёт. Я вспомнила, как на днях, буквально перед получением документов для вылета на Ариату, тоже проходило более тщательное ментальное сканирование. Тогда считала, так и должно быть хотят лишний раз убедиться, что я не опасна. А на самом деле, похоже, меня как раз-таки проверяли на причастность к нападениям. И опять же, если среди одарённых преступника не нашли, тут остаётся не так много вариантов. Либо это кто-то неизвестный, либо враг просто сумел скрыть правду. Утаить что-то, какую-то часть информации, возможно, и при серьёзном ментальном вмешательстве, сосредотачиваясь на чём-то сильном и ярком для тебя в эмоциональном плане. Я точно знала на собственном опыте, чтобы скрыть свои чувства к Крису Рейсу. Я, к примеру, думала о возвращении на Ариату. И моя тайна так и оставалась лишь моей. Эти мысли промелькнули за считанные мгновения. Всё-таки военная академия научила меня быстро анализировать ситуацию и просчитывать и варианты развития событий и последствий. Но уточнить что-то я не могла. Всё, что мне оставалось, — просто подчиняться распоряжениям высших чинов и довольствоваться единичными фразами которыми перебросились правитель планеты Эннар Маркус. Наран нахмурился где-то минуту, о чём-то думал. «Так, я сейчас уберу обломки в сторону. Переместим людей в безопасное место. Капитан Рейс, на вас щиты». «Понял, выполняю». Отозвался Крис и мгновенно переместился к выходу, даже не бросив на меня мимолётного взгляда. «Лейтенант Харт, попробуйте определить характер взрыва». «Есть, пробы? Выпалила я, закрывая глаза. Раньше я бы справилась и так, но сейчас, когда Крис рядом и соблазн смотреть только на него настолько велик, очень важно было сосредоточиться. Через несколько минут я выдала Нару Нарану и Нару Маркусу всё, что смогла почувствовать. И тут никаких зацепок. Выслушав мой ответ, покачал головой правителя Риаты. Нар Маркус в этот момент отвлёкся на звонок Полиару. Анар Наран быстро отправил кому-то голосовое сообщение, которое записал во время моего короткого отчёта. К этому времени половина полигона уже опустела, и я всё же не удержалась, украдкой бросила взгляд на Криса, держащего щит над остальными ариатами, и тотчас поймала внимательный взгляд правителя планеты, от которого не укрылся мой интерес. К счастью, комментировать это он никак не стал так же, как и до сих пор не задал вопрос о нашем случайном столкновении с Крисом Рейсом. «Чем я ещё могу помочь правитель Наран?» — спросила, желая оказаться полезной и не дать ему шанса вернуться к мучившей меня теме. «Да пока ничем», — отозвался Нар Наран. «Вы уже в жилой комплекс для одарённых перебрались, лейтенант Харт?» «Я пока не получила распределение от полковника Брейса, правитель Наран». «Понял, сейчас этот вопрос решу, раз уж я тут». Он защелкал поляру, открывая несколько файлов, и мой браслет тут же высветил пришедшие сообщения. Адрес, код от замка, доступ на всю территорию жилого комплекса. «Собирайте вещи и переезжайте. Чем скорее, тем лучше. Там уж вы точно будете в безопасности». Подтверждая мою догадку, что правитель сильно встревожен сложившейся ситуацией, иначе бы не ускорил мой переезд. Закончил разговор мужчина. Благодарю правитель Наран. Дождавшись его кивка, я направилась к выходу из полуразрушенного полигона, старательно обходя обломки и куски металлических конструкций. Стоило мне подойти к военным, как они разом расступились, пропуская меня. Крис, не двигаясь с места, бросил на меня равнодушный взгляд. И пока эти считанные секунды я покидала полигон, чувствовала каждая клеточка его яркую силу готовую в любой момент накрыть меня, закрывая от опасности. Крис Рейс, 25 лет. Я серией резких и точных ударов разнёс каменного монстра, пытаясь избавиться от скопившегося внутри напряжения. Но в очередной раз не помогло. Да сколько ж можно? Уже двенадцатая по счёту реальность за два часа, а внутри по-прежнему так и раздирает раздражение и бушуют какие-то и вовсе непонятные мне эмоции. Стоило этой шатенге появиться на моём пути, и будто все эти годы, что я учился держать контроль над своими чувствами, ничего не значит. Когда же она покидала полигон, ещё и сила вдруг взбунтовалась, требуясь закрыть ее щитом, будто ей в тот момент угрожала какая-то опасность. Да твою ж. Это наверняка связано с всплеском адреналина. С тем, что я был на пределе, когда спасала людей. И только. Какое тут ещё может быть объяснение? Удар, ещё один, глубокий вдох. И в памяти снова она. С удивлённо распахнутыми глазами, которые вонзают со странным взглядом прямо в душу. Издевательство какое-то, честное слово. Зачем она вообще полезла помогать? Впрочем, ответ на этот вопрос и так ясен. Кореглазая, как и я, делала свою работу. Защищала людей. Только с какой бездной во время столкновения она решила защищать и меня. Иначе её убийственный щит, спаливший на нас всю одежду, просто не объяснить. Нашла вот кого спасать. Додумалась. Будто я сам бы не справился. Я-то одарённый с третьим уровнем. Глухое раздражение снова разлилось по венам. Я выпустил силу и практически до песка раскрошил очередного монстра. И принялся за следующего. Ещё через час я прислонился спиной к стене. Мокрый и тяжело дышащий. Стало в разы легче, хотя объяснение столь бурной реакции на эту хард я так и не нашёл. Едва собрался идти в душ, как на экране вспыхнул вызов от брата. «Что случилось?» Нездоровая спросил он. «Ты о чём?» Поинтересовался я, чувствуя, как по телу растекается долгожданная усталость. О произошедшем в Ариатской военной академии Рашхан явно в курсе и знает даже больше меня, поэтому вопрос явно относился к чему-то другому. «Первый час ночи, а ты на полигоне», — заметил он. «Тренировался», — отозвался, не вдаваясь в подробности. Рашхан чуть сощурился, но, к моему счастью, не стал докапываться до сути. «Твоё выступление сегодня было что надо», — заметил брат. «Угу, сдаётся то, что случилось после, оказалось в разы фееричнее. Разработанная Нараном и Маркусом программа для создания нового имиджа одарённых. Ещё в самом начале. Она только набирает обороты. Поэтому возможны всякие накладки, но ты реально хорошо справился, добавил Рашхан, не подозревая о моих мыслях. И даже сегодняшние нападения, где не оказалось ни одного пострадавшего благодаря слаженным действиям одарённых. «Нам всем в таком свете выгодно». Я промолчала в этот раз, что тут скажешь. Даже если нас начнут считать героями, вряд ли кто-то забудет, что в любой момент каждый из одарённых может стать угрозой. Но может, хоть и с Гуэми не будем, перестанут, наконец, шарахаться. В памяти внезапно всплыл момент, когда я в прошлой выходную в торговом центре сделал очередную попытку познакомиться с симпатичной, со стороны вполне адекватной девушкой. Она вроде даже не чувствовала во мне опасности. Но стоило моим глазам немного засветиться. Сразу же рухнула в обморок. И всё равно не верить, что однажды встречу свою женщину я не мог. Видел, как счастливы те же недавно поженившиеся Эрик и Николь. И надежда становилась лишь сильнее. А ведь они не первая такая пара. Перед глазами вдруг снова всплыла сегодняшняя кореглазка. И я слегка встряхнул головой настойчиво прогоняя всё ещё раздражающий образ. «Крис, ты точно в порядке?» — снова спросил Рашхан, явно озадаченный моим поведением и моим молчанием. «В полном», — заверил я. «Про расследование расскажешь или как?» «Ничего нового», — коротко ответил он. «Примерно этого я и ожидал. Наверняка есть и какие-то закрытые данные, но их знают единицы». Никто ведь не гарантирует, что среди одарённых или в их окружении не затесался шпион или сам преступник. И осторожная здесь была не лишней, поэтому о проблеме я знал в общих чертах, как и остальные ариаты с третьим уровнем дара. «Тогда прощаюсь», — сказал Рашхан. Я кивнул. «Скорее всего, заглянуть к тебе смогу в конце недели», — чуть помедлив добавил он. «Хорошо, буду рад, адмирал» отозвался я. Крис. В голосе Рашхана послышалась едва ощутимая досада. При личном общении он предпочитал быть моим старшим братом и только. Но так как мы чаще виделись на территории Ариатской военной академии, чем вне её. Привычка обращаться к Рашхану как к старшему по званию была во мне, похоже, уже неискоренима. До встречи, Крис. До встречи, Рашхан. Голограмма исчезла, и я оторвался от стены, к которой прислонялся весь короткий разговор, и направился в душевую.